Глава 15. Семёныч справился с сеансом связи, может даже и не дав никакого тайного сигнала о том, что захвачен. Хоть и не получил при этом никакого конкретного ответа. Сообщил, что есть разрушенное здание, заваленное оно давно и явно специально, так просто не откопаешь. В общем, подтвердил то, что мы и придумали. Дальше сообщил, что начинает разведку местности, но пока ничего подозрительного не заметил. Говорил он не с главными, а просто диктовал, так что ответ мог прийти в следующий сеанс связи, а может и ещё позже. Родис Живасе оказался в расколке простым. На бандитов он именно работал за зарплату, и идея о том, что город изменится, вроде даже как обрадовался. Ну, или сделал вид, что обрадовался. Правда, держали его все равно под стражей. И рядом с ним сидел еще один дежурный по связи, чтобы Васю контролировать. После трехчасового сеанса обоих пленных спешно перевезли в Старицу, где Семеновича заперли в отдельной палате центральной районной больницы, а Васю рядом, найдя комнату с решетками на окнах. Там же установили рацию, растянув антенну на крыше, сломив сопротивление медиков срабатывали, За протестовавших было. У нас же как-то сразу не оказалось работы. Засады организовывалось без нас, наступление на Вышний Волочок тоже, и даже арестовывать купца Белова никто не собирался. За ним просто установили аккуратное наблюдение. Попутно Семёныч сдал ещё двух бандитских агентов в Тёршке. Так что за ними теперь тоже приглядывали. То есть нигде мы были не нужны. Сделали своё дело и всё. А убить Семеновича было и невозможно, и просто слишком глупо сейчас, так что эмоции пришлось сдержать. Мне приходилось присутствовать при всех сеансах связи. На всякий случай, и не зря, как оказалось, потому что во время разговора решающего хан затребовал меня на чистоту. И только потом снова вернулся к разговору с Семеновичем. И затем, как бальзам на душу, сообщение о том, что они будут на месте в течение двух суток. То есть всё же клюнули, по-настоящему клюнули. Хуже то, что потребовали их встретить на подступах к Ржеву, а встречать-то и не кму же. Ещё хуже то, что надо будет сперва выйти на связь на УКВ и опознаться. Зато обозначили направление подхода с той стороны, с которой мы шли. Но вообще выбор не слишком велик, потому что река Волга, текущая от Селигера с её разрушенными мостами, сильно снижает свободу манёвра. Надчасти поэтому мы ржев в качестве приманки и выбирали. А им нужно пройти колонной, причём местами пусть пока ещё и не враждебной территорией, но всё же такой, по которой большую банду пропускать не захотят. И всё же альтернативные пути есть, к сожалению. И гарантии того, что они поедут именно так, получается, что нет. То же Сележарова можно объехать и с другой стороны, старыми лесными дорогами, в каком бы состоянии они ни были. Если у банды тяжелая техника, то прорвутся однозначно. — Они могут и через мост у Колокольцева пойти и выйти туда с востока, — разглядывал карту Каноненко. Тут не угадать... А встретить их нужно у Климова, как раз перекресток. От Климова можно по двум параллельным сперва ехать, как раз лес минуешь. А когда дорога в одну пойдет, то дальше поля, с засадой будут проблемы. — Они нас вскроют раньше, — сказал опер Михаил. — Как только увидят, что встречают не те. То есть дальше Климова никто не пойдет, там все и начнется. — Согласен, — сказал Константинов, — только где-то там их и встречать. «А мы так место заминировали хорошо в Ржеве», — вздохнул Энша отчасти. «И все впустую. Место для засады там и вправду не очень. Противник может подойти с двух направлений, сходящихся под прямым углом. И по двум же отойти. Ровно в этом месте местность открыта. Укрыть свои силы сложно. Если подойдут из-за моста, то тогда вообще все сложно». Они ещё и заслон смогут выставить на отходе. С умом придумали, на самом деле. Теперь приходится скрепеть извилинами и без особого результата. И времени на организацию не так много. То есть его просто мало, потому что выдвигаться нужно прямо сейчас. Ещё и местность доразведать полагается вообще-то. Тут ещё проблема, сказал я. Если большими силами туда подтянемся, Точно оставим следы. Много следов. Они наверняка с головным дозором пойдут, на уставном удалении от основных сил. Вот так какой-нибудь уазик наедет на следы большой колонны нашей брони и сразу тревогу поднимет. И всё, те развернутся и дёрнут обратно в город. Наши силы должны выдвинуться к вышнему волочку сразу, как сообчат, что бандиты вышли из города, сказал Константинов. Но у них другие задачи. Выставлять заслон большими силами очень не кстати получится. — И у нас здесь сил недостаточно для того, чтобы делить на два направления, — сказал Кононенко, учитывая, что часть тоже уходит на вышний. — Выдвигаться дальше, прямо сейчас, — предложил Вася Котов. Первая часть маршрута у них все равно... Нет, они и там могут пойти через Фировый и Великооктябрьский. Он сморщился, как от лимона. Они могут вообще через Новгородскую область погнать, сказал Николай Матвеев. Но дальше всё равно прутся в Волгу. Моста около кольцевого им не миновать, это единственный район, куда они выйдут с гарантией. И где проблемы устроить засаду, добавил Кананенко. Именно так. В лоб идти и воевать. Лучше их было бы в городе брать, наверняка ведь с бронёй придут и прочим. И сил, сил мало. ударим слабо, просто разбегутся. Гоняйся потом за ними по всему району. Таких дел натворят. Бить надо сразу. Тут сомнений нет, согласился Константинов. Сразу всех выбивать. Авиации на марше. Как много всё же времени прошло с тех пор, как это было возможно. То, что осталось от авиации, даже таким словом называть неприлично. Ничего уже давно не летает, кроме самых простыханнушек, да и тех мало. У нас тут два танка 62, сказал начальник штаба. Мы их планировали на перекрестье путей отхода, если банды из города попробуют прорваться на восток, к северо-востоку. Там поле, дистанции большие, плюс зона заражения. Только танка мы брать. Один пока сюда ехал, два ждал, ломался, но сейчас починили, вроде бы. Есть минометная батарея неполного состава, трое саней. Четыре из ПГ-9 должны были установить на крышах. Две ЗУ-шки на грузовике и 152-м, БТР-ы. Вроде бы много, да, но только у бандитов может быть не меньше. Ну, танка у них не может быть, никто на танке в такую даль не попрется. Но в остальном мы их ждали здесь, на территории арсенала». Хорошо всё спланировав, так что отсюда они бы не выбрались, но тут их можно не ждать. Так получается, поэтому все планы псу под хвост. Я бы на их месте всё же со стороны Колокольцево подошёл, сказал я. А Волгу не пересекал, да разведал окрестности, опознался бы с западного берега, если что не так, выставил бы заслон и уходил. Там даже заминировать подступы можно, время будет. не погонишься серьёзными силами. Да, там позиция выгодней, но если что не так, то их и ждать будут с большой вероятностью оттуда, сказал Константинов. Можно даже двумя группами подойти, добавил Николай. Не ждать связи на подступах. Угадай-ка, получается. Можно, Семёныч, в принципе, подвести поближе и заставить на связь выйти, но дальше они максимум встречающую машину ближе подпустят и всё. Ничего не выигрываем. — Ничего, — подтвердил я. — А вот если вообще не встречать и на связь не выходить, что будет? — спросил Котов. — Разведку вышлют, вот и все. Никого в городе не найдут, дальше вернутся, — ответил я. — Все верно. А если вернутся, то по какому маршруту пойдут? — Ну, я задумался. По тому, по которому и шли. Раз сюда дошли, то и обратно так же двинут. Мы переглянулись. Первая здравая идея за все совещание. — То есть, — Каноненко ткнул указкой в карту, — если сосредоточить наши силы просто в селе Жарова, мы их тогда успеваем перехватить на обоих маршрутах. Так маршрут у нас куда короче будет. — Верно? — Константинов тоже подошел к висящей на стене карте. — А в селе Жарова у них агентуры со средствами связи быть не может? «Если кто-то туда недавно приехал», — сказал Оперсене. «Там и место не слишком стратегическое. И взяли там месяца три назад мутного персонажа с рацией. Неизвестно, на кого он вообще работал. Утверждал, что рацию нашел и продать хотел. Поэтому и не регистрировал. Но сейчас его там нет. Могу запросить тамошний отдел. Пусть посмотрят, кто в последние дня три появиться мог». «Будь добр, запроси как можно быстрее», — сказал Кононенко. «Если кто-то туда недавно приехал, — сказал Оперсене. — Так, дальше. Где нам всю свою колонну прятать? Товарищи милиционеры, жду идей. — На стекольном заводе. Там забор высоченный, — сразу ответил Михаил. — И между трех корпусов так можно загнать, что ниоткуда просматриваться не будет. Следы только на дороге оставим. — Они этой дорогой на том участке не пойдут, — прокомментировал Вася Котов. — А так следы и следы. По району кто угодно ехать мог. Тогда задачи ставлю. Взял быка за рога Кананенко. Вы, шерифы, он показал пальцем на Михаила Сенья. Срочно связь с Елижаровым, пусть изолируют любую возможную агентуру. Если не право, извинимся, проставимся потом и всё такое. Но выход информации о нашей дислокации нужно исключить. Теперь к вам, он посмотрел на меня. Лишних людей у меня нет. Нужна группа, которая с радистом банды выдвинется примерно в район встречи. Причем по-умному выдвинется, так, чтобы еще и наблюдать можно было. Необходимо засечь появление их колонны, дождаться, когда они пойдут обратно, и сообщить. Все, должны справиться, я думаю. Справимся, кивнул я. Позицию ищите сами. По месту подсказывать ничего не могу, на разведку и рекогносцировку времени нет. Что с их разведкой делать, которая в ржев пойдёт, спросил Котов. Складывать всех это твоя забота, чтобы никто не ушёл. Вернутся они или нет, бандиты всё равно повернут, но сил у них останется меньше. Сергей снова окликнул меня Кононенко. Если сможете провести минирование дороги, то проводите. Угадали мы с маршрутом или нет, но если они на отходе понесут ещё потери, будет только хорошо. Запаникуют, рванут обратно не так осторожно. И опять же, основной засаде работы меньше. — Как понял? — Все понял, сделаем, — бодро ответил я, чувствуя прилив возбуждения. Кажется, все же что-то придумали. Это может сработать. Должно сработать. Козла своего оставили в старице. Его потом перегонят, а вместо него взяли трофейный БТР-60. Не то чтобы воевать собираемся, но, кто знает, КПВТ в башне точно лишним не будет. Тем более, что взяли для него еще один боекомплект. Набросали в десант и в грузовик противотанковых мин и тротила со средствами взрывания, бочки с бензином, затолкали за броню Васю с рацией и бойцом-радистом, который за Васей приглядывал, и рванули из старицы как можно быстрее, потому что время поджимало. Путь в нужном направлении оказался чертовски неудобным, то есть обратно до Ржева, а оттуда прежним маршрутом. И далеко и есть риск напороться на бандитов, если они раньше выдвинулись или разведку заранее выслали. Я бы на их месте выслал, причём сразу после того, как наша группа вышла из Вышнего Волочка. Шли хотко, не очень-то сберегая технику, лишь бы время отыграть. Опять замаросил дождик. как нельзя кстати. Или наоборот, скорее. Следы не смоет, слишком мелкий, а вот лежать в засаде под ним как-то уже совсем не очень. И опять плечо разболелось. Оно у меня к дождю схватывает, похоже. Почти сто километров прошли меньше, чем за три часа. До этого самого вроде расстояния тьфу и растереть. Я на своем стареньком «Москвиче», удачно купленным примерно за год до того, как всё случилось, за час с чем-то бы проскочил. Но те времена в прошлом. Кстати, тот москвич нас и спас, пожалуй, тогда. Успели проскочить участок дороги за Москвой, по которому ударили чуть позже. Лет через 6 я в том месте был, уже по новой своей службе и своими глазами видел ржавые остовы машин на дороге, а в них останки людей. Ко всему привык уже вроде бы, но мороз по коже продрал. Спас тогда семью, а потом не уберёг. БТР расплёскивал лужи, плавно покачиваясь на неровностях. Гудел из-за двигатели, ехали молча в напряжении. Ситуация, как начала развиваться непредсказуемо, так и дальше всё шло. И время поджимает, нам еще нужно позицию найти, а мне то место достаточно хорошо запомнилось, раз мы там по мосту шли. Сложно там с позициями. Или все просматривается хорошо слишком, или не просматривается вообще ни черта. Придется технику где-то в лесу маскировать и на НП выдвигаться пешком. А это означает, что если что-то в очередной раз пойдет в криф и в кось, мы даже броню быстро не подтянем. — Ладно, у нас с собой еще и два РПГ-7 есть на этот раз. Не один, и восемь выстрелов к ним. Хотя до РПГ доводить не хочется. — Близко уже, — сказал сидевший за баранкой Славян. — Вижу. Сейчас прикидывать будем, как с дороги уходить. — Вон, место нормальное, сразу в лес, — показал он рукой через триплекс. — Давай. Бронетранспортёр легко перевалился через мелкий кювет, втиснулся между кустов и медленно попёр дальше. Зилок последовал за ним. "Стой, я выйду пешком по виду", сказал я. Чёрт, плечо. В люк еле выбрался. Соскользнул с мокрой брони на мягкую лесную подстилку, пошёл вперёд, прикинув направление по компасу, потому что ориентироваться тут никакой возможности. БТР урча двигателями неторопливо тянулся следом. Когда на просвет впереди стало можно разглядеть противоположную опушку, я махнул рукой. — Все, стой! Грузовик объехал броню, встал рядом. Народ полез из машин, ежась под дождем и накидывая капюшоны штормовок. Я еще и панаму пониже натянул, чтобы в очки не брызгало. Кто-то закурил, прикрывая папиросы ладонью. — Тент натяните, — скомандовал я. Пусть какое-то укрытие и будет. С костром пока непонятно, получится разжечь или нет. От него и запах далеко, и дым может быть. Всё сырое вокруг, так что хотя бы так пока. А так, взял кейс, столик складной есть и стулья. Без этого никуда. Часто приходилось ночевать в лесах, даже не выгружали, всегда всё с собой. Теперь искать позиции для наблюдения. Да ещё задачка, но найти нужно. «Коля, Мартын, давайте со мной!» — позвал я двоих. «На остальных пока лагерь. На связи быть». Мы прихватили с собой одну из Р-148, подключенную к мотоциклетному аккумулятору, который Мартын тащил в сумке на боку. Вот вроде радиоаппаратура уцелела, а с аккумуляторами к ней проблема. Если точнее, то нет их просто, аккумуляторов этих самых. И выпускать некому — Хотя бы автомобильные и мотоциклетные делают, и то хорошо. Шли по лесу, но вдоль самой опушки, что тянулась по берегу Волги. Хотя сама Волга больше на насмешку над именем похожа. Метров 30 в ширину не больше. Самый исток, можно сказать, примерно через километр небольшой лесной массив, в котором мы укрылись, оборвался и дальше тянулось лишь сильно заросшее поле. Укрыться в нём проблемы не будет, а вот передвигаться уже не очень. Всё равно заметно получится. Мост через реку виден отсюда неплохо, но вот подступы к нему не просматриваются ни с какого из направлений. Сам мост высокий, на капитальных опорах, ещё долго простоит, но только его и видно. И местность слегка холмистая, настолько слегка, что штабная карта это не отражает. Но при этом настолько холмистая, что прямого обзора ни в одну сторону не будет, даже если лес спилить под корень. И ещё на старой карте нет того засилья кустарника, которое мы теперь видим. Это и хорошо, и плохо. Нам трудно наблюдать, да никуда не денешься от этого. Но в случае необходимости мы даже БТР можем подогнать скрытно к любой позиции и также быстро вывести его из-под обстрела. случисть такая надобность но пока нужно именно наблюдать а с этим проблема в деревне засесть предложил николай они деревню сами занять могут вздохнул я причём неизвестно какую с запада подойдут устроиться в колокольцево на том берегу с севера займут климово как-то вдоль дороги бы смотреть я снова раскрыл планшет с картой есть рощицы возле климово но не уверен, что в ней удастся всерьез укрыться, больно уж маленькая. За дровами туда попрут или что, могут и наткнуться. И технику там точно не замаскируешь. Придется выставлять два парных поста в разных местах, чего изо всех сил хотелось избежать. В лагере останется тогда только двое наших и приданный радист, плюс пленный Вася, То есть никакого резерва и манёвра он им и даже БТР в таком случае останется без стрелка. Превращается в обычный транспорт с плохим обзором. Надо было одной машиной ехать, но опять же опасно. А как сломается, поэтому грузовик и пришлось брать. Нет ничего, ниоткуда толком не просматривается вообще. Нет другого выхода. Ну, здесь можно пост одиночный оставить. Всё же расстояние до моста метров 600 выходит. Даже один справится и с наблюдением, и с рацией. Да ветру, ну вот, пусть сядет на корточки и так наблюдает, а потом лопаткой прикопает, чтобы ароматом не тянуло. А второй пост парный, ему выдвигаться недалеко, в принципе, так, чтобы можно было наблюдать дорогу от Климова на Суходол. Тут три пустые деревни подряд. строены на широкой вырубке, которая подзаросла сейчас. "Мартин, ты здесь пока наблюдай", сказал я. "Коль, пошли в Шолохово, там крайние дома проверим. Может быть, с чердака смотреть получится". Логично кивнул он. Я смахнул рукавом капли воды с целлулоида, закрыл планшет, поднялся. "Пошли". Направление взяли по азимуту. Старались идти по прямой, так что выбрались примерно туда, куда и рассчитывали. Деревня Шолохово, заброшенная людьми много лет назад, тонула в настоящих джунглях из ивняка, сирени и черёмухи, сквозь которые проглядывали серые от непогоды или покрытые облезшей краской стены домов и провалившиеся под снегом крыши. Следов присутствия людей не обнаружили, зато наткнулись на хорошо натоптанную кабанью тропу. Даже мысль промелькнула пойти по ней дальше, вдруг подсвинка подстрелить получится. Ничего, до зиметром проверить мясо можно, а потом и на жаркое. Но именно что мелькнуло и дальше унеслось. Кто тут что сейчас жарить будет? Вон те два дома, Николай показал глушителем своего АКМС. Крыша над кустами, обзор должен быть. Согласен, кивнул я. Стараясь оставлять как можно меньше следов, мы прошли меж покосившихся заборов, полуразвалинных сараев, заросших опятами старых промокших палениц, выйдя к двум домам, самым близким к дороге. Полезли в правый. Оттуда вроде бы обзор должен быть получше. Да и крыт он шифером, поэтому есть надежда на то, что чердак не сгнил совсем. Не провалимся. А иначе как сверху смотреть не получится. Кусты все перекроют. Дом как дом, обычный, деревенский. Края эти и в советские времена богатством не отличались, так что все тут было простенько и даже убого. Ну и мох уже по стенам с плесенью. Пол в углу прогнил, а выбитое окно даже ветка проросла. Лестница на чердак тоже сгнила, да и потолок со стропилами был такой, что лезть туда совсем не хотелось. А вот второй дом, хоть и стоял хуже, оказался сохранней, как ни странно. Кровельная жесть, ржавая и грязная, местами вздыбилась, но минимум половина потолка держала еще крепко. А наблюдать и в дыры можно, их тут хватает. Климова, такое же заросшее, как и Шолохова, просматривалась все же с этой позиции неплохо. «Смотри, ездил кто-то», — сказал Николай. «Ага». «Точно. На заросшем проселке просматривалась колея. Несвежая. Несколько месяцев ей уже. Я думаю, весной кто-то проезжал. Но все же осталось. Мину бы в нее заложить, пришла мне в голову мысль. «А если кто другой поедет?» «Да кто здесь поедет? Снимем потом. А вероятность появления Мерника именно сейчас... Ну, сам посуди». «Тоже верно», — согласился он. «Антарий». Надо бы закопать, пара мест вполне годится. Вот и давай, за миной и Димычем. И тротила кило 10 прихватите, уложим. Потом здесь вдвоём и останетесь. В принципе, мы выивать не должны. Наша задача сообщить, в каком направлении отходит банда. Но если они двинут в этом направлении, то могут выйти на наши следы. Дальше нам пришлось пересекать дорогу, а тогда проблем станет намного больше. Надеюсь, что подрыв их остановит. А может, они даже подумают, что мина там давно лежит, следы-то здесь старые. Так что заминируем дорогу. Пусть будет. Вернулись они довольно скоро. Приволокли мину, тротил и рацию. Установили связь с лагерем и Мартыном. Оставив Димыча на чердаке наблюдать, мы с Николаем двинули по дороге в сторону Климова, не влезая в колею, разумеется, а стараясь держаться за кустами. На мокрой траве следы всё равно заметные получаются. Выбрав местечко за лужей, где и колея поглубже, выкопали яму, уложили в неё тротил, а на него разместили мину. Лишнюю землю в лужу перебрасывали. Яму засыпали и замыли водой. Получилось вполне себе незаметно. Даже если бы ТЭРом наехать с таким зарядом, он на оставшихся колёсах упал бы, не должен. Затем я оставил Николая на НП, а сам пошёл обратно к Мартину. День прошёл тихо. Пост в Шолохово сидел под крышей вдвоём, так что менялись сами между собой. А вот на втором НП организовали ротацию. Мартин со Славяном меняли друг друга. Там под плащ-накидкой прятаться приходилось. Да и нельзя держать одного наблюдателя. Я же шлялся по окрестностям в надежде подыскать приличные позиции. Думал даже о том, чтобы вплавь переправиться на другой берег, но не нашёл ни подходящего спуска, ни подъёма. Течение сильное. А потом ещё и обнаружил, что в трофейном БТР сливные пробки в днище не установлены. То есть мысль о переправе отпала естественным путём. Надеюсь, хотя бы пулемёты к точному бою приведены. потому что пристреливать их здесь мы точно не можем. Противоположный берег, заросший широкой полосой леса, не просматривался вобще ниоткуда. Сектора наблюдения в ту сторону не имелось. Полностью открытых пространств не было ни в одном направлении. Карту вообще хотелось сжечь, потому что никак она не отражала тот факт, что с этого самого тут всё так разрослось. Ни одного поля шире 3 сотен метров. Да ещё и все они ограничены зарослями. По здравому размышлению я понял, что главной нашей заботой будет сам мост. Если банда отойдёт в западном направлении, то они его могут просто взорвать, чтобы исключить преследование. Взрывчатки у них с собой много, никаких сомнений. А мост, пусть и основательный, но если не полностью взорвать, то повредить его можно, даже без квалифицированных подровняков. А мостов через Волгу, которая тут чуть не половину области делит пополам, осталось не так много, и люди ими пользуются. Берега тут крутые, мост висит высоко, но у него над Волгой всего один длинный пролет. На верхушку каждого из быков ведет лесенка, Там площадка, с которой заложить взрывчатку под балки, никакой проблемы не составит. Правда, площадки могут простреливаться с позиции наблюдателя. Обе. И туда можно подогнать БТР. Но опять же проблема. Никто не помешает бандитам под прикрытием леса выдвинуть свою броню и выйти во фланг нам на дистанцию меньше 100 м. То есть сколько-то времени подровняков отгонять получится. но недолго. В любом случае что-то делать надо. Поэтому я дошёл до моста и поставил по паре растяжек на спусках на обе площадки. Хороший человек с добрыми намерениями на них не полезет, а плохому туда и дорога. От моста прошёл на другой берег, не увидев там ничего обнадёживающего, тоже никаких удобных позиций. Добрёл в обратном направлении до Климова, И уже там обнаружил достаточно длинный и хорошо просматриваемый отрезок дороги, но только мост оттуда виден не был. Осталось выматериться и злобно плюнуть. Как они будут минировать мост? Хм. Вообще-то, если бандиты будут уверены в том, что на них никто прямо сейчас не нападёт, они подгонят грузовик со взрывчаткой как можно ближе, а остальные машины оттянут подальше. Логика подсказывает только такой вариант. Так, с какой стороны, с той, в которую будут уходить. В принципе, в районе моста до станции для RPG достаточно. Можно на сотню метров подойти местами. В кузов чёрт знает, где там что лежит. В кабину достаточно ударить. Но даже если в кузов и удастся подорвать взрывчатку, с мостом случиться ничего не должно, он крепкий. Если грузовик рванет прямо на нем, то, скорее всего, ничего не случится. Управляемый бы фугаз заложить. Но у нас для него ничего нет, кроме мотка телефонного провода и детонаторов. На мини подорвется кто угодно, кроме машины-подрывников. Еще БТР сможет достать кого угодно у самого моста. А у нас есть коробки с МДЗ, даже более того — Как раз такая лента в КПВТ сейчас и исправлена. Очередь в двигатель, воспламенение почти мгновенное, а затем по кузову в разные места. На шести сотнях метров точность будет снайперская, а заряд взрывчатого вещества заставит сдетонировать тротил. Там каждая пуля как капсюль-детонатор. Это да, это может сработать. Не думаю, что у них взрывчатка по ящику в разные машины разложена. Никто так делать не будет. Взорвать к чёрту их машину и тут же сваливать самим, оставив при этом на месте наблюдателей с рацией. Они сообчат, когда банда уйдёт. А если мосты взрывать не полезут, то тогда сидим тихо, основные силы с бандой лучше нас разберутся. В общем, на такой схеме я и остановился. Неплохо бы из кустов с РПГ подстраховать, но людей на это нет. Подумав, нагрузился еще одной миной и мешком взрывчатки, сам дошел до участка дороги между Шолохово и Суходолом, где все это и заложил, тщательно замаскировав место. Так оно получше будет. Потом засел над картой, еще раз просматривая путь отхода в случае возникновения очередных непредвиденных обстоятельств. Тут есть два варианта. Один по основной дороге на Ржев, и второй лесными дорогами на Старицу. Но там петлять долго придётся, к чему мы уже привычные. Проверил, можно ли подогнать БТР на позицию, а затем со славянам, предварительно дозаправив его из бочки, его туда загнали, тщательно замаскировав сетью и срубленными кустами. В такую сырую погоду, да за такое короткое время, Они пожелтеть не успеют, продержатся сколько надо. А при необходимости придётся продвинуться вперёд метров на 30 не более. Бандиты вышли на связь около 10:00 утра следующего дня. Мы как раз втроём с Васей и приданным радистом Митей, молодым цыганестого вида парнем, сидели под тентом в Зелке. Рация подключена к аккумулятору и растянута на деревьях антенне. Вася, высказывавший вполне явные признаки настоящей готовности к сотрудничеству, прилежно откликнулся за мойку, сообщил, что мы ждём. Позывной Тус на связь потребовал Семёныча, но мойка ответила, что тот выдвинулся вперёд с группой, а здесь только длинная связь осталась и на антенну не развернуть. посоветовал вызвать на бортовую на прежней частоте. Туз ничего не ответил, явно связываясь со старшими. "Сожрут?" спросил слушавший всё Лёха, заглянув в кузов. "Должны", пробормотал я. "До точки встречи всё равно выдвинутся, не удержатся. Не посмотрим, как славянс работает". Затем славян сообщил, что пошли вызовы на бортовую 1 2 3 бронетранспортёра. требуя Семёнычу без всякого позывного, причём с характерными шумами, из чего мы заключили, что вызывают на ходу, то есть противник совсем близко. Ну и в моих глазах их организация связи сильно упала, раз они не сообразили главному в разведке присвоить отдельный позывной. В ответ славян должен был пошуметь и похрипеть помехами, побормотать невнятно, так чтобы на той стороне могли подумать, что проблема со связью. Затем пошли снова вызовы на 130-ю с требованием связаться с Семёнычем. Но Вася сообщил в ответ, что связь никудышная, одни шумы и ничего не слышно. Нет, обмануть мы не рассчитывали, но сбить с толку таким способом можно. Лёха за старшего Связь, Дима, связь заканчивайте. Дальше только по нашим задачам. Понятно? Всё, я пошёл. Подхватив АКМС с глушителем, тот самый, из которого застрелил Прокопа, я выпрыгнул из кузова, в очередной раз согнув от всколыхнувшейся боли в плече, поправил съехавшие очки и побежал в сторону бронетранспортёра, пока я там нужней. Банда появилась почти сразу, как я добрался до машины. Сначала через мост неторопливо проехал БТР-40 с дозором и торчащей антенной. Затем показалась сама колонна. Двадцать одна машина. Бронетранспортеры, шестидесятые и сто пятьдесят вторые. БРДМ-2, пара УАЗиков, из которых я узнал тот самый, что видел во дворе у Хана. С железной крышей и колпаками на колесах. Шишига с кунгом и антеннами. Ещё машина с кунгом, явно жилым, прошёл автокран на базе Краза, прошёл ещё раз тягач два наливника, три грузовика с тентом. Даже поливая кухня на прицепе проехала, чего никак не ожидал. А после колонны проскочил ещё один сороковой. Все здесь, все на восточном берегу. На мосту заслон никто не выставил. Через пару минут на связь вышел Николай Вошли в Климово, вытягиваются вдоль улицы, останавливаются. Запросил Митю, который у нас был за берёзу. Тот сообщил в Сележарово, оттуда подтвердили приём. То есть, скорее всего, отходить они будут тоже через мост, почти наверняка. Чёрт, вот бы с той стороны ещё как-то пару-тройку мин сейчас заложить. Но нет, не нужен риск. И вообще туда, разве что вплавь. У нас в грузовике, кстати, надувная лодка есть и пара камер. Мы предусмотрительны в этих краях из ручьёв и речушек целая сеть. Но нет, плохая идея. Может, банда сразу назад попрёт. А идти минировать это часа полтора надо как минимум, или куда больше. Но соблазн велик, очень велик. Что там в деревне? Стоят, от машин далеко не уходят, выставили посты, Два сороковых ушли в сторону дороги. Понятно, попытаются найти Семёныча, покатаются по окрестностям или прямо в Ржев разведку погнали. Всё может быть. Нет, сначала поищут, всё же. Моя догадка подтвердилась минут через 15, когда со стороны Климова прилетел тяжёлый звук взрыва. Неплохо содануло, 17 кг тротила в общей сложности. Затем пошла активная стрельба, стихшая через пару минут. И тут же на связь вышел Николай. Шестидесятку снесло, с двухсотыми, похоже. Принял: "Всё, отходите к лесу, дальше по дороге". Уже там во все стороны долбили, нашему чердаку тоже досталось. Ушли. Теперь они на опушке засядут около суходола. Будут наблюдать, не попытается ли банда продвинуться дальше по той дороге. Не думаю, что они это сделают. Решать, что там всё заминировано, но лучше быть уверенным. Затем около часу ничего не происходило. Я сидел в кустах, наблюдая за мостом. Мартин сместился дальше от реки, наблюдая за флангом. Лес никто не прочёсывал, вторая мина не взрывалась. Стрельбы тоже не слышали. И Николай активности не наблюдал. Скорее всего, авторитеты никакого решения принять не могут. Ситуация им непонятна. Ни своих, ни врагов, ничего другого. И уже потери. Но в том, что на Ржев они уже не пойдут, я был уверен. А вот затем издалека послышался шум двигателей, и колонна двинула через мост в обратном порядке. На этот раз даже без дозора, а так, все с копом. Машины шли одна за другой, исчезая за опушкой леса на той стороне реки, А последний БТР-40 остановился на самом съезде с моста. Два пулемета лежали на заднем борту, две головы торчали за ними. А затем к мосту задом сдала Шишига с тентом, рядом с которой шли четверо в камуфляже. «Все, как я и думал. Все, как я и думал. Нет, не так. Они прямо на съезде с моста, где асфальта вообще нет, мины закладывают». Тогда не будем мешать, их проще снять потом или на месте подорвать. Мосту от этого ничего не сделается. Да, уходят. Вызвал Митю. Сообщай, что пошли на запад, пусть встречать готовятся. Принял? Вот и всё, мы своё дело сделали. Выждав ещё минут 15, я позвал Мартина с поста, и мы отправились к БТР. Оттянемся в лес, ещё подождём немного и двинемся следом за бандой. на всякий случай. Бандитский бронетранспортёр подорвался всерьёз. Два правых передних колеса снесло вместе с подвеской. Корпус лопнул по сварке. Внутри на местах командира и водителя кровь, причём много крови. Люки открыты, вокруг на дороге следы. Дальше никто не поехал, следов уже нет, только старые грязные колея. பி துரஸ் வாய்ஸ் தவலி ரஜிஸ் பஷ பி தகரீஃபி Не гоним, идём спокойно. Не забываем, что за мостом мины снять ещё надо. Для грузовика сигнал тревоги, красная ракета в вашу сторону. Тогда просто смытываетесь как можно быстрее. Любая ракета на самом деле, как увидели, так и валите. Поехали. Славян воткнул передачу, и бронетранспортёр, рыкнув двигателями, тронулся с места. Несмотря на желание не лезть под дождь, пришлось встать ногами на сиденье и подстелить туда тряпку, высунуться в командирский люк, потому как что с мехводского места, что с командирского, через триплексы в люках ни черта не видно. Представьте, что ведёте наблюдение через окошко бани, сидя в метре от него. Или дальше. Видишь всё как через тоннель, немного вперёд и больше никуда. В семидесятки и восьмидесятки, последнюю из которых я едва успел застать на службе, крышка водительского люка вбок откидывалась. И мазута мог поднять сиденье, чтобы в этот самый люк высунуться. Но в старом БТР-60 так не получится. Вот обычно и приходится командиру сидеть на броне над мехводом и рулить ногами, толкая сапогом его то в одно плечо, то в другое. Зато поднятая крышка люка перед тобой внушает некое иллюзорное чувство безопасности. Но пересесть всё же не рискнул, потому что наткнёсь мы на кого-нибудь, машина не сможет сразу открыть огонь. Надо будет перескочить из люка в люк и ещё крышки захлопнуть. Поэтому рулил с сорванной веткой, стараясь держать её в поле зрения триплекса. Хуже, но всё же можно. проскочили мост, остановились в самом его конце. Я спрыгнул с брони. Мины не так, чтобы очень уж хорошо скрыли. Разрыхление грунта видно, но на ходу вполне можно не заметить. На самом съезде две воткнули, причём слишком близко одна к одной, и дальше ещё две в ямах в асфальте, в остатках асфальта, если точнее, потому что ямы на нём давно слились в некий причудливый орнамент. Но и проехать можно на самом деле, просто аккуратно. Всё же сняли, откопали бережно, сдёрнули кошкой издалека, обнаружив, что они на неизвлекаемость их не ставили, просто зарыли и всё. Сбросились с моста в Волгу и погрузились в БТР снова. Время потеряли, но так мы и не спешим особо никуда. Машины тронулись, БТР проехал по ямам из-под минка колёсами, на всякий случай, вдруг мы что-то пропустили, и покатил неторопливо по заброшенному шоссе, где местами из ям уже и кустики расти начали. Однако раскатанные по нанесенной грязи следы колонны противника видны были четко. Никаким следопытам быть не нужно, чтобы следовать. И нашим маршрутом они идут, тем самым, который мы сообщали. «Зря, пожалуй, раз мы со связи пропали и все пошло не так». Я бы маршрут сменил на их месте в подобной ситуации. Вон поворот на Лыкшина, следы туда ведут. Ну и нам по следам. Поворот с двух сторон стиснут лесочком, не просматривается дальше. Я обозначил направление удочкой, бронетранспортёр послушно пошёл в поворот. Лесок слева, лесок справа, вон они уже метров через 100 заканчиваются. Дальше опять заросшее поле. Мужей и не поле даже, а поляна рукотворная. Тут 15 лет никто не пахал. Вдалеке деревня видна, такая же полуразвалившаяся и заброшенная, как и всё в этом месте. Жмутся люди к городам теперь. Жмутся. Никто не хочет жить на отшибе, предоставленный самому себе и милости лихих людей, что могут появиться в любую минуту. Для многих и грабёж не так важен, Сколько возможностей развлечь взращенную в себе изуверскую сущность. Сколько людей эта самая война убила. Но ведь и сколько выживших перекалечило так, что они и не люди уже, а какие-то иные существа, хуже волков, которых тоже развелось немало. Взгляд сфокусировался на движении. Что-то катилось по дороге нам навстречу. Противник по курсу заорал я, отбрасывая ветку и выхватывая ракетницу. Огонь! Я успел только выпустить красную ракету настильно над дорогой в сторону идущего следом грузовика, но سيгануть на командирское место до того, как за грохотал КПВТ не успел. Мой люк наводчику не мешал. Ствол левей сдвинулся. Сыдануло по ушам как кувалдой, не взирая на говорящую шапку. Трасса унеслась вдаль, в сторону тёмной зелёного силуэта, плывущего над высокой травой. Брызнуло там искрами и вспышками. Вторая очередь полетела, когда я уже провалился в люк и захлопнул крышку. Ещё очередь, ещё. Вроде бы даже сверкнула дульная вспышка с той стороны, но тут же потянулся дым. Кто-то выпрыгнул через верхний люк. Дымочь тут же переключился на ПКТ, густо посыпав место пулями. Бардак, а это был именно БРДМ-2, полыхнул тусклым пламенем. Они точно шли по походному. Я даже успел заметить силуэт человека сверху, и люк водителя наверняка был открыт. То есть как раз их пулемет и зажало. А дальше наши МДЗ прошили тонкую броню бардака, вовсе не рассчитанную на защиту от подобных калибров, влетели в моторное и сразу же зажгли двигатель. Выскочить, похоже, сумел лишь командир, но не уверен, что ушёл. Трава это место закрывает. Давай, Левеев, в поле, проорал я Славяну. Если это дозор, то сейчас покажутся основные силы, а поросль кустарников вдоль дороги и следующий язык леса нас прикроют, хотя бы в лоб не выскочим ни на кого. Откуда они взялись? Распознали засаду и вернулись? Но ну, так и здесь засада может быть давно. Проще менять маршрут дальше, пытаться уходить просеками и совсем глухими просёлками, пусть через другую область и в объезд, но не обратно. БТР ломился через кусты и траву, как взбесившийся слон. Почва под колёсами плотная, тут давным-давно никто ничего не пахал. Дёрн держит, машина не вязнет. Капушки и морды в кусты. Глянул на наводчика. Он всё правильно делает, башню уже развернул. Грузовик хоть ушёл? Берёза, берёза, как слышишь? Слышу хорошо. Уходи вторым маршрутом, как понял. Понял, ухожу вторым маршрутом. Как оторвёшься, вызывай городок, сообщи, что банда вернулась. Понял, вызывать городок и доложить о банде. Действуй. Хоть тут всё нормально. А нам что делать? Банда же прорвётся. Засады её на другом маршруте ждёт. Уйду ты всё псу под хвост, все старания наши. Вон туда, левей. Мне снова пришлось высунуться в люк и орать изо всех сил. Хорошо, что хоть пулемёт назад направлен. В самый уголок втыкайся, видишь? Там же ещё дорога в объезд того самого лесного массивчика, точнее даже клочка леса, который мы сейчас проскочили. Нам только стрелять и менять позицию. БТР не танк, его сблизи и из СВД пробить можно. И как угодно, но этих надо задержать. Так что у нас только манёвр, маскировка и точный огонь. Сколько там осталось в КПВТ? Половина коробки. Нет, больше, очереди короткие были. Доехали, вломились в кусты с треском, встали. «Назад немного!» — крикнул славян. «Сектор закрыла!» БТР дернулся, продвинулся немного. Снова замер. Я вспомнил карту. Нормально, правильное место. Только тут ко второй дороге и можно прорваться. Дальше уже большой лесной массив. Колонна через него не пройдет. Так и высовываясь из люка, схватил бинокль. Дым со стороны дороги гуще. Бардак разгорелся. Ушел точно все. Все. Что-то там еще у них было. Шестидесятки — самое опасное. Ну и если пехота с РПГ подберется. Но не думаю, что они это сейчас сделают. Надо еще и направление на нас определить. Славян, будь готов. Бьем и сразу отходим. Колун, Мартын, давайте с гранниками в лесок. Выходите к развилке. Если кто туда прорвется, долбите и сразу отход в направлении Жаднего. Понятно? Не смена позиции, а отход. позиция, нам не нужно только движение. Есть, гранатомётчики выскочили через люки, прихватив свои шайтан-трубы и тут же исчезли в зарослях. На вот теперь хорошо, что после этого самого так кустарник попёр. Раньше такие рощицы насквозь просматривались, а теперь тут глухая зелёнка. Испуг прошёл, его уже нет. Голова заработала ясно и совершенно трезво, включился боевой режим. Все страхи загнаны куда-то вглубь. Потом уже прорвутся или не прорвутся, если я на этом закончусь. Ну, да не страшно. Я много уже сделал, хоть и хочется сделать больше. Никого, пока никого. Но появятся. Димыч, первый в НТО, второй в экипаж, чтобы стрелка задеть. Славян быть наготове, сразу же в отрыв. Ну, давайте уже. Всё равно мы вас первыми заметим. хоть и сквозь кусты. Но эти кусты в нашу пользу. От нас они далеко, а полоса их узкая. Для нас вы как за москсетью будете двигаться. А вот вам они в оптику лезть будут и все закрывать к чертовой матери. Это опять наш шанс. Мы его используем на сто процентов. Приходится из люка торчать. ТПКУ только вперед нормально видит. Да и надежней так... Мне сейчас обзор важнее, чем собственная безопасность и дальномерная шкала. Здесь кругом прямой выстрел. Никаких поправок не нужно. Есть движение. Славян. За кустами едет что-то. Сороковка. Пропускай. Наши примут, случись чего. А так у них крупника нет, опасности меньше. Есть БТР, наш близнец. По БТРу огонь! Додохнул КПВТ, выбросив длинный хвост пламени. Прошла по корпусу машины дрожь от отдачи. Ещё очередь, вижу вспышки в задней части силуэта. Бронетранспортёр противника резко снизил ход, но не остановился. И тогда славян выпустил очередь подлинней, примерно под башню и в командное отделение. Встали вроде Башня довернулась вправо, резко встала на тормозе и тут же над головой защёлкало, и густо посыпались сбитые листья и ветки. По нам влупили из пулемётов сороковки. Зазвякала броня под пулями, только бы зад не пробили. ГПВТ вбил в плохо заметный силуэт остаток ленты, затем туда, куда щедрый досыпал ПКТ. Затем я заорал: "Пошёл, славян, пошёл!" Машина рванула с места. Вломилась в заросли, размывая уже свой силуэт. Несколько раз щёлкнуло по металлу, брызнуло искрами от башни. Поднялись какие-то кусты, которые славян сослепу не разглядел, но серьёзных деревьев на этой опушке нет, всё больше кустарник, и этим нас не остановишь. Налево по дороге. Машина рыскнула влево, выбросила колёсами комья грязи, качнулась на заросшем кювете, выкатило на дорогу. «Славян, правей! На тот язык! Вправо десять! Так же встань!» «Ленту сменить надо!» — прорал Димыч. «Встань и меняй!» Снова в поле, совсем не широкое, куда так же вытянулся лес языком. Вот прямо на него, еще чуть-чуть, вломились, замерли. «Пара метров вперед, пока перезарядимся!» Рывок, тормоз. «Черт, помочь бы Димычу, но тогда наблюдать будет некому! Давай, Димыч, давай!» Снизу лязгнув, схватившей пустой коробки, глухоебряканье полный. Вот ствол быстро поехал вверх с новым металлический звук. Ну же, там за кустами на дальнем краю поля, с которого мы свалили, опять какое-то движение. Пехота, похоже. Да, несколько человек, плохо видно, но продвигаются в сторону подбитого БТР, который хоть и не горит, но стоит на месте недвижно. А ведь если там в башне ничего не повреждено, то он еще и огонь открыть может. А сороковку не вижу. Ее уже рощица закрыла. Даже не знаю, повредили мы там у них что-нибудь или нет. Но пулеметы в нас били, пока мы не скрылись. Лязгнул отведенный затвор КПВТ, обозначая прогресс. Ну, еще разок. За рощей дважды бабахнуло. Сороковку достали. Больше в том направлении никого не было, а это явная RPG. Вдруг стоявший за кустами БТР разделил искру жёлтого пламени, из которой в нашу сторону понеслись зеленоватые трассы, пройдя выше, но совсем рядом над самой головой. Второго лязга затвора я не услышал, но ствол КВТ буквально упал вниз и изрыгнул шлейф огня в ответ. Тут же второй раз И вдруг зазвенел корпус нашего БТР, прошёл мелкой дрожью, что-то лязгнуло, и звук работающих двигателей изменился, как-то ослаб и охрип. Наш пулемёт снова загрохотал. Я успел разглядеть искры вдалике. Оттуда больше никто не стрелял. Славян, вперёд! Но ничего не случилось. Машина стояла на месте. Я нырнул внутрь, в дым и запах горелого масла. и увидел, что все водительское место забрызгано, даже залито красным, а странно скособоченное тело славяна завалилось на борт. «Димыч, прикрывай! Дави там все!» Затарахтел по КТ, зазвенели гильзы в трубе. Я вцепился обеими руками в куртку славяна. Его тело странно подалось, словно внутри штормовки оно превратилось в студень. Потекла кровь, но мне всё же удалось вытащить его с водительского кресла и втиснуться туда самому. Глянул на приборы, стёрев кровь с панели рукой. Левый двигатель, всё, помер. Не задека дымище, но это не пожар, это масло на горячем. Воткнул первую, вдавил газ. Машина как-то увечным рывком тронулась с места, но тяжело, с трудом, даже кусты продавило с усилием. Звук сзади, как из бочки с гвоздями. Буквально на себе протащил БТР по полю до следующей рощи. Да какой рукой подать было? Втиснул между деревьев опять, чуть дальше встал. Подумав, тронулся снова. Хоть бы до жатневого дотащиться, тут и километра нет, и лес прикрывает, и просёлок старый за ним имеется. Там и наши должны быть. И чёрт знает, может быть, получится проехать дальше. А там всё же есть и открытый участок, и место, где броня наша сможет встать для своего последнего и решительного. Димоч, ты как? крикнул я. Цел, откликнулся он. Славян убит! Убит, выдохнул я. Сразу 200-й. Твари, суки! выругался он. Тяжело. Мы все уже давно вместе, как пальцы на руке сработались. И вне службы друзья не разлий вода. И вот нет одного из нас. Случалось и раньше терять людей, и не однажды, и все равно каждый раз как нож под сердце. Не стоят бандитские жизни этих людей. Не стоят. Бандиты вообще стоимости не имеют с тех пор, как решили таким делом заняться. Они, скорее всему, мирозданию должны за тот воздух, который перевели за время своего существования. Машина шла медленно, дымно, но шла. С отключёнными передними мостами даже прибавила немного. Вон уже Жаднево. Там наши или ещё нет? Куда? Да вон в тот перешеек лесной, что перед нами. Ещё чуть-чуть, чуточку, ну уже есть опять за кусты сразу. Встал, откинул водительский люк, высунулся снова. Отсюда плоховато видно, но всё же как-то повоюет ещё броня хотя бы немного. Пулемёты живы, а КПВТ это сила, из него ещё много бед наделать можно. Подумав секунду, вытащил на броню СВД с подсумком, пусть тоже под рукой будет. "Движок заглуши, задохнёмся на хрен", крикнул Димыч. "Да, но в отсеке и вправду сдохнуть можно". Заглушил, затем откинул оба бортовых люка. Пусть вытягивает хоть как-то. А то Дима чужекашлит, чуть подумав сказал. Рядом буду, слушай, и выбрался из машины. Вон тут в кустах залягу, лучше будет обзор. АКМ я поставил к колесу, пусть ждёт, а сам с винтовкой прополз под низкими ветками, одну чуть надломил, заставив опуститься пониже. Надеюсь, что движение никто пока заметить не успел. Вот деревня. Ближайшие дома Здорового сектор перекрывают. Где наших искать? Связи нет. Вторая на семеры рации в зелке осталась, так что никак. Но они сообразят зайти за деревню. Это стандартно и обычно. В самой деревне нас искать не станут. Мы так не делаем никогда, если специально не планируем. Должен я их увидеть. И случиться с ними ничего не должно, потому что стрельбы не слышал. Просто рвануло тогда дважды, и все. Не неровне им эти бандиты вышневолодские. Даже близко неровня. Они городские твари давно. Налоги там собирали и друг перед другом понтовались. А мы за такими уже десять лет гоняемся. Не за дня в день, и днем, и ночью, и зимой, и летом. Таких бойцов я и не знаю, где еще искать. Не бывает у людей такого опыта, наверное. Ну, разве что у таких же, как и мы. Бандиты что делать будут сейчас? Воевать или на прорыв пойдут всё же? Убитые у них точно есть, должны быть и раненые. Окажут помощь сразу это время займёт. Как они пойдут? По дороге или через поле на другой стороне? Я бы через поле пошёл на их месте. И что тогда? Дать БТРу довоевать, а почему бы и нет? Бегун из него никакой теперь. А вот стрелок вполне ещё. И на вотчик Оба пулемёта перезарядил, я слышал. Димыч, подбежав к машине, я всунулся в люк. Жди наших, потом с ними против часовой обходить деревню, там меня найдёте. Что задумал? Делай задумал, делай как сказано. Порт плец выстрелами возьми. Оба возьми. Тебе просто ждать, потом между собой раскидайте. Рацию тоже. Димыч взял и свой пулемёт, и портпледы, и рацию, дважды сбегав туда и обратно, а я снова упал на водительское место, чуть перетащив тело Славяна и пристроив его к соседнее сиденье. Заведётся? Завёлся. Зарычал, даже потащил меня дальше. Чёрт, видно плохо, как бы в дерево не упереться. Не сдюжит машина дерево и так на честном слове ползёт, завывает. «Ничего, терпи, тут недалеко. А дальше... А дальше видно будет. Что-нибудь дальше будет, я тебе обещаю, даже гарантирую. А вот и проселочек теперь легче будет. Низенькие кустики давить даже сейчас не проблема». Дыму опять нагнало, но с открытыми люками чуть легче, хоть и тянет в кашель. «Немного еще. Вон поворот, а там до дороги меньше ста метров останется». кажется, насколько я карту помню. Хорошо карту учил, долго сидел. Теперь сам себе пятёрки ставлю за прилежание. Машина, уже постановив, всё же дотащилась до места, впихнулась в кусты. Движок заглушить, задушит. Голову в люк, воздуха хватануть забитыми масляной гарью лёгкими. Продышался как-то, в лес обратно, подключился краз 2-3. А тут она возьми, да и заговори голосом Лёхи. Кто на частоте, берёза вызывает ольху. Ольха, отзовись. На связи, ольха, откликнулся я. Что у тебя? Я их отправил самостоятельно, вернулся, как стрельбу услышал. Твою мать, и на хрена? Где ты сейчас? У моста на западном берегу. Куда мне дальше? Дальше? Какой смысл ругаться, если он уже здесь? Зато и вторая рация носимая с ним. У моста в лесочке скрыйся, наблюдай, будь на связи. Принял наблюдать и быть на связи. «Димыч...» «Все слышал», — откликнулся пулеметчик. «Я на позиции. Жди наших». И отключился. Закрыл крышки на триплексах, после чего захлопнул оба верхних люка и полез в висячее сиденье наводчика. Растопорил башню. Крутанул на сто восемьдесят. Я теперь машину мордой к врагу поставил. Если враг, конечно, с той стороны покажется. Дистанции... — Проще по карте. Просматриваемый участок дороги метров четыреста. Поле вижу где-то на пятьсот. — Нормально. Уперся в налобник, покрутил башню немного, стараясь поймать такой угол, чтобы в двадцать три градуса поле зрения втиснуть и дорогу, и хотя бы начало поля. — Не очень. Придется туда и сюда подкручивать. Поелозил ладонью по рукоятке, пару раз перекинул палец по кнопкам электроспуска. Слева большой пулемёт, справа маленький. Большой экономим, если появится техника без брони. 50 патронов в коробке немного, надолго не хватит, а менять коробку самому то ещё занятие. Покурить, а почему бы и нет? На ощупь достал из портсигары папиросу, выдул из мундштука крошки, смял, разве что он на зажигалку отвлёкся на секунду. Даже напевать что-то стал. Из той эстрады, что до этого самого. Вспомнилось, сам не понял, что. Проскочили уже? Нет, Леха доложил бы. А что тогда? Развернулись? Решили другими проселками прорываться? Двадцать одна машина там была. Двадцать одна. То есть двадцать, если учесть тот БТР, что тогда на мини подорвался. Минус бардак, минус еще шестидесятка и сороковка, судя по всему. Семнадцать. Несколько из них не вооружены, так что с этим пока не ко мне. Чуть левей башню. Кусты заодно посмотрим. Могут и пешие дозоры выслать, потому что не знают, что их может у моста ждать. А вдруг мы тоже дозором были, и там целая армия развернулась. Дымный серый шлейф вдруг прочертил воздух со пушки. Грохнуло. БТР сотрясся, и одновременно с этим я понял, что ещё жив. И даже цел, ничего со мной не случилось. И палец тут же утопил кнопку электроспуска. Затарахтел по КТ. Длинная очередь хлестнула по кустам, откуда вылетела граната. Я в прицел увидел, как взбило тучей грязь и листья, но я водил стволом из стороны в сторону, чтобы с гарантией расстрелять, разнести позицию гранатометчика. Увидел силуэт в кустах чуть правей, перенес огонь туда — Кажется, даже попало, а может, он и залег. И тут вторая граната понеслась в мою сторону, и ничего. Там же кустарник густой, так что или выстрел бракованный, или как-то ее там развернуло, не сработало. Снова заработал пулемет, выискивая позицию второго стрелка. До них метров двести, не больше. Из РПГ меня достать проще простого. Я бы с первого выстрела попал вот прямо сюда, в лобовой лист. И этого бы хватило. Только подумал, и удар по ушам, в глазах искры, запах горелого металла, и всё равно жив, только в глазах круги, и где-то сзади у двигателя разгорается желтоватое пламя. Чёрт, разлитое масло занялось. Или сгорю, или дымом задушат, или добьют. Схватил винтовку с автоматом, головой вперёд вывалился из бортового люка на траву, потеряв очки и охнув от боли в плече. Ну, очки хоть прямо под носом свалились, искать не надо. Вскочил, пригнувшись, бросился в кусты, прикрываясь корпусом машины. И тут ей снова досталось. Бабах! Всё. Конец БТРу. Накрылся окончательно. А у меня в ушах звон, в глазах круги. Сдёрнул с башки шлемофон, отбросил Он теперь только мешать будет. Не слышно из-под него ничего. А я и так резко на уши потугел. Присел, оглянулся. Даже с этой стороны увидел, куда прилетел первый выстрел в колесо левого борта, ниже корпуса. Его разнесло, и с этой стороны второму досталось, поэтому и цел. А последняя в моторное, похоже, угодила. Спасла перегородка. Но вот теперь пошёл пожар. Там же баки. Всё, сгорела машина. Закинул автомат за спину, подсумк с магазинами к СВД на ремень через плечо. Отбежал дальше за лёг. Пополз вперёд, стараясь впихнуться под низкие ветки и оказаться за пучками травы. Остановился, приложился к винтовке. Да, вдоль опушки в сторону дороги перебегают. Поймал в прицел одного присевшего за кустом Сбросил предохранитель, подвёл шеврон прицела, потянул спускок. СВД грохнуло, легнулась. Человек неловко завалился. Не убит, наверное, но ему хватило. Пусть ещё и им занимаются, если не бросят, конечно. Поводил стволом ещё, дважды выстрелил в бегущих, кажется, даже задел одного, но они бросились в кустарник, растворились. Откуда-то заработал пулемёт, но не точно. Пули метрах в десяти, наверное, бьются в землю. Поводил прицелом. Через несколько секунд обнаружил дульные вспышки. Пальнул туда четыре раза подряд. Пулемет замолчал, а я тут же сдал назад и отполз в заросли. Там уже вскочил и кинулся в обход деревни искать наших. Тут я уже отвоевал свое. Задавят. Пули по листьям щелкают со всех сторон. Теперь винтовку за спину, автомат в руки. Да, неудобно, но напороться в зелёнке на кого-то имея в руках СВД ещё неудобней. А на автомате ещё и глушитель есть. Резко сменил направление, выбежал из посадки к домам деревеньки Мигуново, что прижалась к Жаднево, прорысил через дворы, нырнул в рощу с другой стороны. Там снова резко вправо, перешёл уже на быстрый шаг, чтобы силы экономить. Чёрт, голова всё равно гудит, и в ушах звон. В легких такое, что можно подумать, будто последние десять лет ни одной папиросы не выкурил, не вымочив предварительно в машинном масле. Наших нашел быстро. Точнее, они меня первыми увидели. Подали знак. Подобрался к ним, сидящим в кустах, присел рядом на колено. С Лехой на связь выходили? — Да, он у моста, — кивнул Николай. — Кого вы там сожгли? — Сороковой. — Что дальше? — Да. Здесь не наблюдали никого, спросил я, и дождавшись отрицательного ответа, сказал: Банда в пешем порядке продвигается по зелёнке вдоль дороги. БТР спалили, у них несколько РПГ. Сам как? В ушах только звенит. Я сплюнул в траву, стараясь избавиться от мерзкого привкуса. Жить буду. План какой? Идти по зелёнке по этой стороне параллельно. По живой силе пока работаем мы с Мартином из СВД. Вы с Гранниками подключаетесь в случае появления техники. И все время меняем позиции, нигде не тормозим, действуем парами. Идеально бы тройками. Снайпер, гранатометчик и пулеметчик, но народу мало. К тому же Димыч перегружен, хоть и здоровый, тащит ПКМ и РПГ. Для боя это не очень на самом деле. Надо бы ему автомат хватать, наверное. «Короче, пара снайперов», — внес я поправки. «Короче, пара снайперов», — внес я поправки. «А вы пока за тягловую силу. В случае появления техники бросайте лишнее, подберем». Пройдя за Мигунова, уперлись в ручей с широким заболоченным руслом. Взяли левей, перебежали дорогу, ушли в лесной массив на противоположной стороне. Там аккуратно направились к опушке. Димыч с Николаем подотстали, а мы с Мартыном выдвинулись вперед, подыскивая позиции для наблюдения и стрельбы». И толком не нашли ничего, потому что трава в поле высокая. Если только из положения стой стрелять. Мартин обхватил верёвкой ствол дерева, просунул в кольцо винтовку, зафиксировал. Я тоже проделал подобный трюк, но винтовку в руки пока не брал, наблюдал в бинокль. Нанести как можно больше потерь, обременить ранеными, заставить сомневаться во всём, запутать, задержать. Подкрепление подойдет точно, из Ржева. Там остались разведчики Котова с ним самим во главе. Подтянутся. Должны подтянуться. По деревне идут вроде, по Жаднево. Есть какое-то движение, но за домами. Похоже, что они хотят нашим же маршрутом пройти. И как раз в этот массив. Так, а там, где ручей, пройдешь не очень. Только по дороге его пересекать». И там разрыв в зарослях. Меняем позицию, сказал я, стягивая с дерева верёвку, подхватывая СВД и тут же меняя её место с автоматом. Тут они прямо на нас выпрут. Понял? Мартин освободил свою винтовку, и мы кинулись обратно в лес. Ещё переход спешным шагом. Должны опередить, потому что бандиты двигаются медленно и осторожно. Отойдём до колокольцевого, оттуда отстреляемся, насколько получится. А вот затем придется уходить за мост. Самый трудный момент будет, придется отрываться. Опять дождик прекратился, лес грибами пахнет. Тут бы гулять, а не воевать. И не помню, когда в последний раз в лесу именно гулял. До этого самого еще. С тех пор леса вроде как плохим местом стали. Даже в тех местах, где и реальных опасностей не так много — Иногда кажется, что слишком много зла скопилось на недобитой до конца земле. И там, где люди собрались вместе, оттуда оно отступило, но всё равно тебя ждёт за границами человеческих владений. Бандиты, разбойники, да не так их и много, возможность случайно напороться где-то гуляя куда ниже, чем попасть под метеорит, и всё равно Кто знает, когда страну почистят от всякой сволочи. Может быть, и лучше станет. Исчезнет это нелепое в сущности ощущение. Зло не только существует само по себе. Оно еще и заражает все вокруг просто фактом своего существования. Оно разъедает саму ткань этого мира, как самая мерзкая гниль, как проказа. Его надо уничтожить, извести. выкорчевать, сжечь, а землю над кострищем засадить чем-то хорошим. Пусть вот лиса грибные вырастут. Они всё растворят. Вот дорога. Мартын шачачьей головой присел за кустом, присмотрелся, затем махнул рукой, мол, пробегайте. Перебежали разом кучей. По одному это делать риско больше, а вдруг как за это время бандиты подтянутся. Затем сам Мартын бросился следом, а в голове оказался уже я. Еще кусочек леса, затем уже и Колокольцево. Все как везде. Заброшенные дома, заросли, заборы. Придется лезть на чердаки. К слову, потому что с земли не разглядишь ничего. Не страшно. Мы там оборону держать не будем. Привалим кого-то и дальше ходу. Не станем ждать, пока нас из пулеметов подавят. «Тихо идем!» — скомандовал я, — хоть это и без меня все прекрасно понимали. Не лезть в кусты, не шуршать травой, не выходить на открытое, осторожно обходить углы. Это не правило, это инстинкт. Я так даже в городе хожу, ловлю себя на этом и всё же не смеюсь. Так лучше. За 15 лет с этого самого осторожность стала частью даже не души или сознания, а самого существа. Я тот, кто ходит осторожно, и поэтому до сих пор живой. И у меня есть цель, поэтому неплохо бы и дальше пожить, хоть смерти и не боюсь. Я только одного боюсь уйти на тот свет с тем, что я успел хотя сделать смогу куда больше. Жизнь должна как-то беречь меня, наверное, потому что я ей полезен, я её защищаю. Стоп. Я поднял руку, присев на колено, остальные сделали то же самое. Шуршание рядом, шаги. Громкие даже сквозь мою тугоухость прорвались. Не один человек где-то впереди. Взять на прицел угол забора, не подгототься стать бесшумным, желательно даже вообще не дышать. Птицы, птиц много, мешают слушать, и звон в башке опять же Из-за поворота человек с автоматом появился, как в замедленном кино. Высокий, в камуфляже, волосы длинные, усы и бокенбарды. Я выстрелил ему в грудь короткой, а затем длинной прочертил забор направо, услышав крик. Сивый, а это был именно он, свалился вперёд, с хрустом придавив куст репейника, которым был густо обрамлён подгнивший дощатый забор. Затем сжав кусики, рванулся на плечевого ремня РГД-5, метнул в проход и кинулся назад, забегая за покосившийся сарайчик. Бахнуло, вспыхнуло в сером облаке, повалились гнилые доски, а я добил туда же весь магазин, стараясь целиться пониже, выдернул из ливчика следующий, заменил с подбивом, дослал патрон, прицелился туда же. Оттуда донеслись крики, в которых я ни черта не разобрал. Через угол забора перелетела граната, упав за углом дома передо мной. Рвануло там бесполезно из хлиста в осколками забор. Я показал рукой засевшему дальше с пулемётом Димачу, куда смотреть, и сам кинулся в обход дома, стараясь выйти на линию с противником. Дом небольшой, я его за пару секунд обежал, дёрнул вторую гранату, кинул изо всех сил за угол, даже не глядя, присел, стараясь оказаться как можно ниже. дождался взрыва, выглянул, успел разглядеть кого-то за развалиной паленницы, быстро обстрелял его, заставив залечь, а потом пальнул в ещё одного, выглянувшего из-за дальнего угла забора. Тот дёрнулся назад, но неловко, и я пустил пару коротких очередей прямо сквозь забор, рассчитывая попасть и попал, потому что тело вывалилось обратно. Шаги за спиной, но это наши, я слышал откуда. Только сказать, успел он за дровами, и тут же туда полетела граната. Спрятались, после взрыва высунулись, увидели окровавленного человека, пытающегося медленно ползти на четвереньках. Открыли по нему огонь в два ствола, убив на месте. Откуда-то слева прилетело очередь, треснуло по гнилым брёвнам, разбрасывая труху и щепки. Я почти наугад выстрелил в ответ, а Мартин это был он, открыл туда огонь одиночными. явно кого-то заметив. Назад отходим. Тут лабиринт настоящий. Вся война будет исключительно на удачу. Кому больше повезёт, и за спину к нам пройти труда не составит. И из-за щиты всё больше заборы, которые любая пуля шьёт легко и запросто. А нас тут всего четверо. Кинулись назад. Димоч полил всё у нас за спиной из пулемёта, пробивая заборы, и что попало. дал нам отбежать дальше, упасть на колено, прикрывая уже его самого, перебежал сам. Николай уже контролировал боковой проход на задах дворов, где-то за домом, откуда мы ушли, рванула граната, причём эвка, судя по звуку. То есть наш манёвр никто не разглядел. Мартин заставил их спрятаться. Прикрывай. Опять мы в перебежке, до очередного забора и оттуда направо до угла, за него, никого. пошли. Николай с Димачом рванули, пробежали вперёд, снова сменили направление в сторону зелёнки. Мартин снова несколько раз выстрелил одиночными, ухмыльнулся довольно, сказал: "Минус" и тут же выстрелил снова, трижды. Я тоже перекинул переводчик на одиночные. Патронов не так уж и много с собой. Весь запасной боекомплект сгорел в бронетранспортёре, так что воюем тем, что есть. Экономим Это сблизи очередями палить пришлось, деваться некуда. А раз оторвались, то вот так тщательно целись. — Пошли! — наша очередь. Подхватились, бросились дальше. Опять свернули за дом, насквозь через двор. Теперь уже я присел за поленницу, а Мартын занял позицию за углом покосившейся избы. Стрельбы нет, немножко оторвались. — Пошли! — Николай с Димачом, запыхавшиеся и возбуждённые, пробежали мимо, уже до зелёнки, рухнули там в кусты, взяв на прицел сектора за нами. Пошли. Теперь мы. Винтовка за спиной болтается неудобно, но и хрен с ней, главное бежать, бежать и топать как можно тише. Мартин в десятке метров за мной, слышу его шаги и дыхание. Мокрые кусты, капли воды с листьев проломился насквозь. Добежал до первого дерева с толстым стволом. Развернулся, присел, автомат к плечу. Вторая пара подхватилась, пронеслась мимо нас, заняла позицию сзади. «Я в голове, идем на мост, бегом марш!» — подскочил я. «Тут нас видно быть не должно, так что ходу прибавим, уходим отсюда. Разведка бандитов успела подтянуться, а нам в ближний бой нельзя, нас мало. Зато две СВД, нам дистанция нужна». Тогда мы еще ого-го! А так вот никуда не годится, как сейчас. Хотя четверых заминусовали. А неплохо, неплохо. Вон опушка. Дальше мост просвечивает сквозь кусты. «Леха, — Леха! — Здесь наш радист бежал в нашу сторону, виляя между деревьев. — Славян где? — Погиб Славян. — Все, не ждем, рывком на ту сторону. Связь была с кем-нибудь? — Верба вышла. Выдвинулись в нашу сторону. как бальзам на душу. Всё же мы не одни. Всё же нам помогут, хотя им ходу из ржева долго ещё ехать, час не меньше. В другой раз расцелую. Бегом давай. Волга ту туская, да мосты длинны, потому что она внизу течёт. Метров 100 бежать, а укрытие им только высокий бордюр из нетолстых бетонных плит, прикрывающий только лежачего. Дорога за спиной к счастью с двух сторон заросла мизожата. Чтобы нас видеть чисто на дорогу, нужно выскочить, иначе нет сектора. Мартин, прикрываем поочерёдно. Я на ходу опять начал менять оружие. Ходу-ходу по скользкой траве из низинки вверх на дорогу и оттуда на мост со всех ног. Отбежав от края метров на 20, я упал на выбитый асфальт, прижался левым боком к бортику, приложился. они, если и появятся, то слева. Дистанция будет от 200 до 300, я думаю. Меня сразу не заметят, а я уже отдышусь. А по-другому на мост подняться нельзя, только вот так, на меня с фронта. Пусто, пока никого, а голову над бортиком специально не поднимаю, чтобы осмотреться. Я тут сюрпризом лежу, тихо надо, неподвижно. Пошёл. Перекатом не получится в сторону. Автомат за спиной мешает, пришлось вскочить, отбежать на противоположную сторону, освобождая сектор Мартыну, и там уже рванул со всех ног, даже не пригибаясь, лишь бы скорей. Грохнула винтовка. Раз, другой. Я как раз пробежал мимо, упал сам, взяв на прицел дорогу. Увидел там корчащегося человека, провел прицелом по зеленке, но не разглядел никого. Пошел. Мне дальше надо было перебегать, но раз уж залёг, то пусть Мартын бежит, я прикрою. И бочком, бочком ближе к бордюру. Где-то поодаль раздался хлопок, а затем метрах в 10 передо мной на асфальте разорвался вок. Чёрт, у них ещё и подствольники есть. И бьёт довольно точно на весах. Подствольники дефицит. Их в войсках не так уж и много было. Новые вещи У нас с собой ни одного такого, кстати. Хлоп опять. На этот раз перелёт, кажется, в речку ушёл с другой стороны моста. Так себе положение, если честно. Пошёл. На пятый рывок уже до конца моста. Мартин там лежит, остальные ждут в зелёнке у дороги уже с той стороны, в безопасности. Хотя безопасность у нас очень временная штука. Это не надолго. Безопасность это самое «Давай, не жди, уходим!» — крикнул я, пробегая мимо. Два раза говорить не пришлось. Он подскочил сразу. Сзади разорвался еще один вок, но далеко. Стрелок по старой позиции долбит. А вот как тут располагаться, я вижу сразу. «Мартын в зеленку слева от дороги, а я справа. Занять позицию. Коля, Димыч, сбрасывайте лишний возле нас и с граниками выдвигайтесь по лесу ближе к мосту, по левой стороне». — Леха, по зеленке левей, так, чтобы реку видеть. Огня не ведешь, только наблюдаешь. Стрелять начнешь, если подойдут оттуда, по нашему берегу. Не раньше, понял? — Понял. — Давай. Вот здесь у нас единственная позиция с хорошей дальностью и узким в ширину моста сектором обстрела. И нету противника такой техники, которую бы РПГ в лоб не взял. А тут дистанция видимости метров триста всего». И никак, никакая машина мимо не проскочит. Единственный риск в том, что бандиты в пешем порядке могут переправиться ниже по течению. Выше сложней. Им придётся дорогу пересекать, а мы манёвр засечём. Подготовимся. Всё, тут держимся сколько можем. Лёха, связь не выключай, слушай. Связь, связь. Жду по этой связи известия от Котова о том, что он со своими разведчиками на подходе. что подержит. Да. Тут сколько-то продержимся, но не могут бандиты не догадаться переправиться на подручных средствах. Просто время это у них займёт. А время работает на нас. Я уверен, что на нас. Позиция у меня хорошая. Между тонких стволов кустарника, листвой и травой прикрыт. А сектор чисто наблюдаю. Идеально как на стрельбище. Плечо только опять крутить начало так Словно его сломать кто-то здоровенными ручищами пытается. Ну не, кстати, же, не, кстати. Вытащил из кармана носовой платок, снял очки, протёр, выдохнув на стёкла. Когда с земли поднимал с цаплых пальцами, отпечатки остались. Так вот лучше. А на мосту между делом ещё тревога разорвалась. Не надоело там ему ещё. Видно же было, как мы бежали. Хотя если они слева от моста и в низинки, то не видно им было, поэтому и не стреляли. Волга здесь быстрая, к слову. Местами вода аж волну идёт. Так просто не переберёшься без лодки. Придётся повозиться. Что делать будут? Так, активность справа в зелёнке вижу. Кажется, ветки шевельнулись не в кассу совершенно. Вроде как тоже кто-то под куст заплости пытается. Ну-ка, не слишком мощный ПСО остановился серединой сетки на движении, зафиксировался. Затихло все, но вроде бы не совсем в тон пятно за кустами. Ждать? А если снайпер? Он вот так меня сам выцелит и... И в то же время хочется себя раньше времени не обнаруживать. Дать им дальше продвинуться, войти в зону уверенного поражения. А дальше я им устрою. Бинокль бы взять. Но самому лучше не двигаться. Ничто не привлекает больше внимания в лесу, чем движения и прямые линии. А неподвижные предметы глаз часто на автомате пропускает. Если бы ветка не затряслась, то я бы и не заподозрил ничего. Он ее чем-то зацепил, похоже. Триста. Примерно триста. Тьфу и растереть. На цель дыхание, свободный ход... Одним бы выстрелом, чтобы не обнаруживать себя. Я на триста и из автомата попадаю без всякой оптики, а тут СВД. Бах! Толчок, прыжок прицела, возврат на цель. Светлое пятно, пуля что-то расщепила. Никакого движения. Но вроде бы немного очертания пятна изменились. Вроде бы. Зато движение правей, суетливое. Там кто-то еще был. Нет, не буду стрелять. Не вижу цели. Она наверняка сместилась, может, даже с перепугу. Скосил глаза на Мартина. Тот лежит как лежал, наблюдает. Всё нормально у нас, всё спокойно. Может, я даже ещё какого-то бандита заминусовал. И это хорошо. Это просто замечательно, нечего им тут шляться. Где-то на том берегу заработал пулемёт. Но куда долбит, не пойму. Подозреваю, что просто наш берег обстреливают. Но толку с этого не будет. Мы от воды далеко. Опять захлопали воги. Уже двое стреляют, кажется. Растерянные они, вот что. Не знают, что дальше делать. На мост наступать страшно. Но что-то сейчас придумают, ничуть в этом не сомневаюсь. Пулемет подолбил и смолк. Жидковатые хлопки разрывов тоже стихли. Тихо. Движения в «Зеленке» тоже нет. В таком режиме тишины минут десять прошло, а может и больше. А затем на пределе зоны видимости появились машины. Две. Два БТР-152. И я уже знал, что последует дальше. В нашу сторону заработали сразу четыре пулемета. Сначала непонятно куда, вокруг моста, что ли, Потом огонь перенёсся на заросли вдоль дороги, то есть где мы лежим. Пока не близко, но обрабатывают методично. На каждом из бронетранспортёров того пулемётчика, что стреляет с командирского места, просто уронив пулемёт сложенными сошками на край брони, видно хуже. А вот те стрелки, что на штатных местах, торчат куда выше. Сперва пригибались, а теперь выпрямились, пытаются попадание пуль своих видеть. Мартин, ты левого, я правого, тех, что за СГМБ. Те же 300, может быть, чуть больше. У них что, шестидесяток нет? Были же в колонне, я сам видел, подбиты всего две. Где остальные? Дыхание, свободный ход, выстрел. Не попал. Я даже разглядел, как пуля влетела в пулемётную коробку. Ещё раз. Есть. Попал точно. Он дёрнулся и завалился. А второй нырнул за броню. Стрельба прекратилась на второй машине то же самое. Мартин снял стрелка первым же выстрелом, а второй спрятался. Но это ненадолго, я думаю. Правильно думал. Два пулемёта заработали снова, хоть и не слишком точно. Одно дело свертлюга стрелять и совсем другое вот так, укрывшись с точкой опоры впереди и удерживая приклад на весу. Мы оба открыли ответный огонь снова, заставив пулемётчиков укрыться. Был соблазн пострелять в щель в водительском люке, но решил не делать этого. Не уверен, что попаду, да и лишний раз обнаруживать себя. А затем один из БТР-ов выдвинулся вперёд и набирая скорость, покатил в нашу сторону. И тут же следом за ним уступом пошёл второй. То есть вот что они решили сделать. просто перекинуть десант на эту сторону, прикрываясь бронёй. Мартин, не даём высовываться. Калон Димыч, готовность, в движки бети. Попытку пулемётчика высунуться снова я присёк. Во второй машине стрелок даже не пытался выглядывать из-за брони. Дима чуть выдвинулся в сторону дороги метрах в 30 передо мной, продолжая укрываться в кустах. Закинул трубу РПГ на плечо. Николай на той стороне дороги проделал то же самое. Две бронированные туши, медленно набирая скорость, приближались. Слышно было, как рычат их двигатели, даже слышно, как хрустят осколки асфальта под большими колёсами. Вот Дима через резким рывком сместился вправо, замер как изваяние, затем реактивная струя ударила куда-то в мою сторону, обдав волной горячего воздуха. И почти сразу же в самой середине решетки двигателя главной машины вспух взрыв. Второй БТР неожиданно резво укрылся за подбитым и тут же начал сдавать задом. Николай выстрелил тоже, но граната оказалась протухшей. Вяло пролетев метров пятьдесят, она просто упала на землю, чуть прокатилась и замерла. Противник же продолжал двигаться назад». Что-то вылетело через борт, закувыркалось, а затем из этого чего-то в две стороны повалил густой белый дым. Из подбитого БТР через задние двери выскочили люди. Один высунулся с автоматом, но тут же поймал пулю в лицо от меня. Остальные, стараясь прикрываться корпусом, бросились за второй машиной. И мне прямо под низким удалось выцелить чью-то ногу. А когда обладатель ноги свалился, добить его следующим выстрелом. С отступающего БТР за тарахтели два пулемёта, целясь в противоположную от меня обочину. Николай метнулся в кусты, залёг, укрываясь от обстрела. Дым уже затягивал силуэт уходящей машины. Димыч успел перезарядить РПГ, высунулся снова, но стрелять не стал. С нашей стороны противника уже не было видно. И если бы они решились на атаку прямо сейчас, рискнув и не испугавшись жертв, то могли бы и прорваться на самом деле, но они не рискнули. БТР отъезжал всё дальше и дальше. Спешившие себе бандиты с первой машины бросились в сторону, вниз с дороги и исчезли из виду. "Мартин ранен", крикнул Николай. Я повернулся к ним. Точно, у Мартина плечо в крови. Николая таскивает его в сторону. "Димич, помоги, я прикрываю". "Понял". Он положил гранатомёт в кусты и рывком перебежал дорогу, на ходу вытаскивая перевязочный пакет. Дальше они пропали за кустами в неглубокой канавке, и мне осталось только наблюдать за дорогой, чувствуя, как накатывает злоба и гадая о том, что с нашим товарищем. Надо было грузовик не отпускать. Пусть бы ждал где-то в зелёнке, а Митя с Васькой сидели бы просто тихо, как всегда. Не додумал Мартин тяжёлый. Пуля через сустав прошла и вскрыла мышцу сзади вдоль спины длинным разрывом. Перебинтовали, вкололи промедол, но Мартин был плох. Николай оставил его за кустами, но даже присмотреть за раненым было некому. А бандиты замолчали. Движения в «Зеленке» я тоже не наблюдал никакого. Решил, что отошли назад, размышляют. Даже второй БТР ушел. Или у них кого-то главного убило. И почему так мало машин? Димыч по моему приказу выдвинулся к реке. Аккуратно понаблюдал за тем берегом, но тоже никакой активности не выявил. Пусто, мертво. Патроны к СВД пока есть, к автомату что-то осталось. — Пусть. У Димыча всего один короб к ПКМ. Но он, прикрываясь высоким бордюром, дополз до подбитой машины и приволок оттуда еще два. — Там их дохрена, и пулемет лежит, — объявил он. — И на земле два автомата, на жмурах под сумки. — Рискнуть самому? — Рискну, — отдал СВД Николаю. У нас каждый в группе из него стрелять умел мастерски. Перебежал ближе к мосту, быстро заполз за низкую стенку — и заработал руками и ногами стирая брюхом многолетнюю грязь с асфальта. Но патроны нужны. Я не знаю, что случится дальше. Подкрепление ещё где-то в пути, и когда будет? Чёрт, я даже счёт времени утратил. Не посмотрел на часы тогда, когда Лёха доложил о связи. И связь-то односторонняя была. Он их услышал, а они его нет. Подполз ближе. БТР не загорелся к счастью, просто встал. А вот дым от нашего, я и отсюда вижу. И от бардака тоже, кажется, вон грязные облака над лесочком. В машину не полезу. Димыч зря рисковал. Я вот трупы смотрю. Вон прямо передо мной АКС лежит. На и самодельного ливчика у убитого торчат ржавые магазины. Другой калибр. Придётся и сам автомат подобрать, что уже совсем никуда. Второй лежит дальше. У него у него обычная АК-74, весло, но ещё магазинов полно. Ну ладно, всё подберу, пригодится. И гранатную сумку вижу на ремне. Тоже, кстати, будет. Пуля убитому в лицо влетела возле носа. Тут дырка маленькая, а затылка почти нет, вывален весь. Мозги с туденистой багровой массой вываливаются на землю. Противно должно быть. А мне радостно. Ещё одного к чертям на сковородки отправил. Пусть им объяснительные пишет о том, как же сумел в такую тварь превратиться. А я своё дело сделал, выписал билет вниз. Второй совсем молодым выглядел, лет чуть ли не 16, но тоже сочувствия не вызвал. Срезал с него ливчик, вытащил две гранаты, ФВУ и РГД-5, подобрал автомат и потащил всё за собой обратно на ремнях. а потом и со второго трофея собрал. Худо-бедно, а боекомплекта неплохо прибавилось. А ведь в БТРе наверняка еще есть. Нет, не хочу подниматься с земли. Прямо чувствую, что не нужно этого делать. Что взял, того и хватит. Продержимся? Должны продержаться. Пуля клюнула асфальт справа от меня. Тут же донесся выстрел. «Снайпер, черт!» Вскочил, прыгнув в сторону, а потом и со второго трофея собрал. Вторая пуля щёлкнула в воздухе. Услышал выстрел опять. Прикрываясь корпусом подбитой машины, рванулся со всех ног вперёд, умудряясь удерживать в ахапке собранные с убитых. При этом один из автоматов больно бил меня дульным тормозом по колену и каждые 2 секунды менял направление, стараясь сделать это непредсказуемо, нёсся как мог быстро. Снайпер выстрелил ещё трижды, но ни разу не попал. Да и засуетился явно. Каждый следующий выстрел был хуже предшествующего, а затем я слетел с дороги и исчез в зелёнке, уже лесочком направившись к своей позиции. Точно заметили они как дымочь в подбитую машину лес, но его обстрелять не успели, а потом уже засекли меня. Правильно что не стал в ней шарить. Вот задница подсказала, иначе и не скажешь. Свалил автоматы с магазинами в траву, гранаты поделили переполз на другую сторону нашёл Мартин лежащего за кустами бледный испарен вроде в сознании но сознанием это назвать трудно совсем плывёт повязка плотная но кровь всё равно уже просочилась пятно немалое его срочно в госпиталь надо пусть у нас каждый из засан инструкторов может работать но этого мало ему врачи нужны и операционная срочно Стоят оставшиеся бандиты его жизни. — Да о чем я? Машины-то нет. Не на себе же тащить, все равно не донесем. — Ты держись, Аркаш, — назвал я его по имени. — Скоро помощь будет, обещаю. Перебрался на позицию, взял АКС, осмотрел. Грязный, причем не свежим нагаром, а старым. Даже чистить нормальное оружие не способны, ублюдки, — А патроны живыми выглядят. Не перекрут, должны работать. Повоюем ещё, повоюем. Мы уже неплохо их положили у родов. Очень неплохо. Нашли, с кем связываться. Я вас таких уже 10 лет давлю без перерыва. Жизнь у вас воровская, мать вашу. Так, мост всё же под наблюдением, то есть банда не ушла. Что они так купёрлись в это место? Ломились бы другими дорогами, может, и выбрались бы «Будут переправляться?» «И где остальные машины?» «Вся остальная броня?» «И где Котов с разведчиками?» «Вася, где ты?» «Ты тут нужен, как воздух!» «У нас тут все наперекосяк!» «У меня друг умереть может, а второй и вовсе погиб!» «Дуй сюда, пока мы тут все на ноль не перемножились!» В лесу треснула короткая очередь, и тут же в ответ затарахтело сразу несколько автоматов. «Переправились все же!» "Алун, держи мост", крикнул я, отбрасывая СВД и хватая автомат. "Димыч, за мной, давай. Лёха метрах в 100 чётко на нашем фланге был, так что левей забираем, левей". Стрельба идёт густая, но пули в нашу сторону не летят, так что правильно идём. Приналёг, стараясь всё же не сходить с ума, выглядывая противника. И вот увидел чей-то силуэт. Стоит кто-то за деревом, постреливает. скинул АКМС, свалил того двумя выстрелами, укрылся сам, выглядывая другие цели. Димач упал неподалёку, приложился к пулемёту, заработал короткими патронов по 5 очередями. Я сначала не понял куда, потом увидел кого-то перебегающего. Обстрелял его, тот укрылся за деревом, но тут же упал, потому что пулемётную пулю дерево не остановило. Димач перенёс огонь на него. Держи, иду дальше. «Взвод!» — заорал я приказ несуществующей армии. «За мной!» Перебежал, увидел крутящегося на земле человека в камуфляжных штанах и брезентовой куртке. Всадил в него три пули подряд. Тот ткнулся лицом в землю. Сорвал гранату с подвески, выдернул кольцо, метнул, стараясь просто создать как можно больше шума. Грохнуло, взметнуло листву и сор с лесной подстилки. прошлись бритвами осколки по стволам и листьям снова задолбил пулемёт веером прочёсывая огнём возможные укрытия противника затрещал автомат почти справа это должен быть Лёха надеюсь две тёмные фигуры убегали от нас мелькая за деревьями вдалеке я дострелял в них магазин стараясь даже не столько попасть сколько напугать перезарядился а затем мы с Димачом подхватились и кинулись в сторону Лёхи выкрикивая его имя, чтобы самим на пулю не налететь. Лёха лежал за корнем толстого дерева, причём он здесь даже слегка копаться успел. Ты как? Нога, блин, сплюнлон, и рацию разбили. Ну рация ещё есть, сам как? Не сильно вроде как. Ещё раненый. Хоть и не тяжело вроде. Пуля прошла сквозь бедро сзади, почти под самой кожей, но крови всё равно много. Но так держится, даже бодрый, особенно сейчас, на адреналине. — Сколько их? — Рыл пять, колонны шли вдоль берега. — Димыч, ты тут, а я к луну, — подхватился я. — Могут через мост попереть. Держите направление, перевяжитесь. — Бегом обратно и не забывать оглядываться. Тут ведь еще и обойти могли. Лес он везде, лес. Видимость называется ограниченная. К автомату патронов мало уже. Надо трофейный взять. — Да. Выбежал на опушку ровно в тот момент, как Николай дважды выстрелил куда-то из СВД. Я тут же залёг, но он прекратил огонь, и ответного не было. Что там? Наблюдатели засёг, кажется, не попал. Хрен с ним. Я отложил свой автомат, подхватил АКС, выстрелил из него куда-то в сторону противника, проверяя на работоспособность. Сложил приклад и закинул за спину. А потом начал магазины в ливчик распихивать, выбрасывая оттуда свои. Хрен с ним, повторил, выдохнув. Залёг под знакомый куст, достал бинокль и вроде как услышал что-то, или в ушах гудит от контузии. Коль, слышишь что-нибудь? Движки, движки слышу оттуда, он показал пальцем в сторону дороги от ржева. Точно, движки. Броня идёт. И побе меня Бог. если это не наша броня